глава восемнадцатая. каковы ставки на третью мировую войну рональд рейган по ходу повествования я уже несколько раз упоминал о базаре на деве возможно вы все еще не поняли что же это такое я тоже а я ведь бывал там. «Дева — родное измерение дьяволов, повсеместно признанных наилучшими торговцами. Вы можете найти упоминания о них в вашем собственном фольклоре. Сделки с дьяволами обычно бывают непредсказуемыми и часто губительными. Я лично заключал сделки только с двумя дьяволами. Один устроил мне повешение, причем вешали, заметьте, меня, а другой продал мне дракона, глипа». Мне хотелось бы думать, что мы таким образом квиты, но ас настаивает, чтобы я снова открыл счет, что бы это ни значило. Так или иначе, базар на Деве — это круглогодичный, круглосуточный базар в том измерении, где девы встречаются для товара обмена друг с другом. Там доступно все вообразимое и почти все невообразимое». «Вам надо только сторговаться с деволами. К счастью, базар достаточно велик, предлагается там много одинакового, и иногда можно сыграть на конкуренции торговцев. Я бывал на базаре уже дважды, и оба раза с ААЗом. На сей раз, однако, я впервые побывал там во время дождя. Дождь идет». — заметил я, хмуро глядя на низко нависшие тучи. Они были темно-оранжевыми, что, конечно, очень живописно, но, несмотря на это, промокнуть все равно не хотелось. — Знаю, что идет! — коротко огрызнулся ас. — Пошли! Давай-ка зайдем сюда, пока я сориентируюсь. Сюда было в данном случае своего рода невидимым колпаком, накрывавшим один ларек и, кажется, отлично защищавшим его от дождя В прошлом я применял магические экраны для ограждения от незваных гостей, но мне и в голову не приходило применить их против стихий «Покупаем или смотрим, господа?» – спросил, подбираясь поближе к нам, хозяин Я взглянул на Аза, но тот, поднявшись на цыпочки, обозревал окружение. «Угу, смотрим, полагаю». «Тогда стойте на дожде!» — рявкнул хозяин. «Силовые поля, между прочим, денег стоит. Тут выставка товара, а не общественный сервис». «А что такое силовое поле?» — стал тянуть время я. «Пошли, малыш!» — предложил Аз. «Теперь я знаю, где мы». «Где?» — подозрительно спросил я. «У ларька самого грубого торговца на базаре!» — объяснил, повышая голос, мой наставник. «Я бы не поверил этому, если бы не слышал собственными ушами!» «Что-что?» — нахмурился продавец. «Вы ведь мусортон?» — переключая внимание на него, спросил Ас. «Ну да. Ваша репутация опережает вас, сударь!» — возвышенно произнес Ас. «И она губительно точна. Идемте, мастер Скиф!» «Займемся своим делом в каком-нибудь другом месте». «Но, господа!» — отчаянно возвал Мусартон. «Если вы только передумаете...» Остальное мы не расслышали, потому что Аас сгреб меня и вышел в дождь. «Что все это значило?» — спросил я, сбиваясь шага, чтобы перепрыгнуть через лужу. Аас зашагал прямо по ней, плеснув каштановой жижей по моим ногам. Восхитительно! «Это... О, просто немного туману, чтобы не терять своего лица!» Когда тебя откуда-то выкидывают, это плохо сказывается на твоей репутации, особенно если выкидывают за то, что ты ничего не покупаешь. Ты хочешь сказать, что никогда раньше не слышал о нем? Откуда же тогда ты узнал его имя? Оно значилось там же, на вывеске ларька, — усмехнулся Ас. — Хотя здорово он у меня запрыгал, правда? Больше всего на свете девал не любит терять потенциального покупателя. Это уступает разве что их любви возвращать деньги за бракованный товар. При всем моем уважении к Азу и его наставлениям я все-таки с трудом выношу, когда он начинает злорадствовать. — Мы все еще под дождем, — заметил я. — Да, но теперь-то мы знаем, куда идем. Да — Да? Аз что-то пробурчал, заворачивая, чтобы обойти маленькую старушку, щурившуюся посреди густых испарений над котлом. Когда мы прошли мимо, из глубин котла высунулась большая волосатая лапа, но старушка стукнула по ней деревянной ложкой, и та убралась обратно. Аз Ас оставил все это без внимания. «Слушай, малыш», — объяснил он, — «мы ищем здесь две вещи. Во-первых, нам надо навербовать игроков в нашу команду». «Как мы можем вербовать команду, когда не знаем даже основ игры?» — перебил я. «Во-вторых». — невозмутимо продолжал мой наставник. — Нам требуется найти знатока, способного растолковать нам игру во всех подробностях. О — О! Должным образом успокоенный, я некоторое время молча брел рядом с ним, украдкой мимоходом бросая взгляды на витрины. Затем мне кое-что пришло в голову. — Скажи-ка, Аас! — Да, малыш! — Ты так и не ответил на мой вопрос. Куда мы идем? — В трактир «Желтый полумесяц». — В трактир «Желтый полумесяц»? откликнулся я, слегка просветлев. «Мы идем повидать Гэса». «Совершенно верно», — усмехнулся Ас. «Гэс ставит по-крупному. Он способен свести нас с надежным букмекером. Кроме того, он должен нам услугу. Возможно, нам удастся заполучить его в команду». «Хорошо», — обрадовался я вполне искренне. Гэс — горгул. Он входил в команду, набранную нами для сражения против армии Большого Джули, и я доверял ему ничуть не меньше, чем Аазу, а может даже немного больше. Тот, кто употребляет выражение «каменное сердце», в смысле бесчувственный тип, никогда не встречался с Гэсом. Полагаю, сердце у него тоже каменное, как и все остальное, и тем не менее он... Одно из самых теплых и симпатичных существ, каких я когда-либо встречал. Он также, несомненно, самое уравновешенное существо из тех, с кем я познакомился благодаря ААЗу. Если ГЭС присоединится к нашей команде, я буду тревожиться намного меньше. Ну, немного меньше. Впрочем, опять же, он может оказаться слишком здравомыслящим, чтобы впутываться в такое безрассудное предприятие. А что касается букмекеров... «Эй, Аас!» — окликнул я моего наставника. «А для чего нам нужен букмекер?» «Чтобы проинструктировать нас по части игры, разумеется. Букмекер с девы будет растолковывать нам, как играть в матче на валете?» «Это самое лучшее, что мы можем сделать», — пожал плечами ас «Ты же слышал, Гриффина? На валете нам никто не скажет даже, который час». Не говоря уже о помощи в наборе команды. Но не вешай носа. Букмекеры очень хорошо разбираются в тех видах спорта, на которые принимают ставки. А здесь на Деве самые лучшие букмекеры. Я проразмыслил над этим несколько секунд, а потом решил задать вопрос, беспокоивший меня уже довольно давно. Ас, когда ты бросил вызов, ты действительно ожидал, что придется играть? Мой наставник остановился как вкопанный и резко повернулся ко мне. «Ты думаешь, я бросил вызов, не собираясь драться?» — театрально возмутился он. «Ты считаешь меня блефующим трепачом, предпочитающим скорее отбрехаться, чем драться?» «Такое приходило мне на ум», — признался я. «Что ж, ты прав», — усмехнулся он и снова зашагал. «Ты весьма быстро обучаешься для пентюха». «Нет, на самом деле я думал, что они дадут отбой, когда мы сбросим личины. И кроме того, я не предполагал, что Квиглер сгадает мой маневр и спутает наши карты». «Он тоже быстро обучается», — заметил я. «Боюсь, он может стать для нас настоящей проблемой». «Ни в коем разе», — фыркнул мой наставник. «По части магии он весь в твоей власти. За исключением того, что я обещал против него не выступать», — мрачно уточнил я. «Не расстраивайся из-за этого», — великодушно заметил Ааз, обнимая меня одной рукой за плечи. «В этом деле мы оба сделали немало глупых ходов. И теперь осталось только одно — разыграть с данные нам карты». «Как фишка ляжет, да?» — поморщился я. «Совершенно верно. Слушай, ты действительно быстро обучаешься?» Я по-прежнему не знал, что такое фишка, но позаимствовал некоторые из любимых выражений Ааза. По крайней мере, теперь я мог сойти за умного. Трактир «Желтый полумесяц» уже показался в поле зрения. Я ожидал, что Аас ускорит шаг, все-таки шел дождь. Вместо этого, однако, мой наставник слегка притормозил, приглядываясь к пестрой толпе существ, сгрудившихся под пологом палатки. — Здрасте, пожалуйста! — воскликнул он. — Что это у нас здесь? — — Это с виду похоже на пеструю толпу существ, сгрудившихся под пологом палатки, — сухо заметил я, — если можно заметить сухо, когда с тебя так и течет. — Это игра в кости, — объявил Ас. Я слышу, как стучат костяшки. Можно смело положиться, изверг услышит стук костяшек даже по грязи и за сотню шагов. — Ну и что из этого, — не понял я. А то, что мы, по-моему, нашли своего букмекера. Вон тот высокий парень в задних рядах толпы. Я уже имел с ним дело. Мы прямо сейчас и поговорим с ним?» Нетерпеливо спросил я. «Не мы», — поправил меня Ас. «Я. Ты ухитряешься попасть в беду даже в самых невинных ситуациях, так что совершенно незачем приобщать тебя к игре в кости. Подождешь меня в трактире. Гэс, я надеюсь, за тобой последит. Ладно уж». Я был разочарован, но согласился убраться прочь от дождя. «И не болтай ни с кем по пути к трактиру, слышишь?» «Да, ас», — кивнул я, пускаясь с места рысью. «И чтоб ты ни делал, ни в коем случае ничего там не ешь!» «Шутишь?» — рассмеялся я. «Я же бывал здесь!» Пищу в трактире «Желтый полумесяц» подают в лучшем случае сомнительную. Даже попрыгав с Танандой по измерениям и повидав, что там принимали за еду, в этом заведении я бы по доброй воле в рот ничего не взял. Приблизившись, я увидел через дверь, что в трактире пусто. Это меня удивило, ведь, насколько я помнил, там обычно ошивалось много народу, а уж сейчас в такой дождь трактир должен быть трещать по швам. Гэс тоже не попадался на глаза, но дверь была открыта, и поэтому я ввалился в трактир, радуясь, что снова очутился в сухом месте. Радовался, однако, я напрасно. Не успел я войти, как на моей макушке сомкнулось нечто похожее на большую руку и приподняло меня над полом. «Маленький человека!» — провозгласил гулкий голос. «Грысь любит маленький человека больше, чем бикмаки!» «Как ты на вкус, маленький человека!» При этих последних словах меня развернули кругом, пока я не повис лицом к лицу с напавшим на меня существом. В данном случае лицо я употребляю несколько вольно. Ощущение, что меня схватила большая рука, возникло потому, что меня и впрямь схватила большая рука, а на другом конце руки находился... «Первый и единственный тролль, какого я имел несчастье встретить, и выглядел он голодным».